Глава 16. Пропущенная стрела. Войвода возвращался на последнюю заставу, уже знакомую Катерине, и она решила его проводить и заодно посмотреть, нет ли возможности убрать туман по дороге к заставе. Ой, рискованно, Катюша, там твари много. Заходить пока очень опасно даже с кладенцом. Разве что крайнюю сказку посмотреть в том направлении там, насколько я помню, про чудесную рыбашку сказка жила. И ещё одна Елена прекрасная, кстати, тоже поганая. И дальний родственничек Гарыныча, слабосильный к счастью. Вот и шевзел, фыркнул Степан. И не говори. А, кстати, как там Белояр? спросил баюнок Екатерины. Тогда, когда Белояра чуть не убила Елена, а кот загнал в сон Катя поехала как бы прогулять коней вместе со Степаном и котом и как бы совершенно случайно заехала в ту самую деревню. Осмотрев избу, в которой царил полнейший разгром, и самого бедолагу, пребывавшего в плачевном состоянии, Катя решительно достала бутылочку с живой водой. И бедняга, придя в себя, обнаружил, что его поит водой та самая сказочница, которую так хотела заполучить Елена. Сначала пытался отшатнуться, а потом вроде ничего. Успокоился, даже собрался домой. О Елене сам не вспоминал, но, услышав её имя, почему-то нервно дёргался. — Пока с Терентием! Они его вроде на службу пригласили. Силы у парня много, оружием владеет отменно, ещё бумага приложить, — ответил вместо Катерины Волк. Воевода очень обрадовался предложению сказочницы поехать с ним. Его отряд, собранный в подкрепление к отряду на заставе, выезжал уже следующим утром. А вечером явился царевич Иван с известием о том, что едет с ними. Меня отец отпустил. Я второй раз на заставу еду, а Тимофей там не был. Он наследник, ему нельзя. Иван чуть не подпрыгивал от возбуждения, но вспомнив, что он всё-таки тоже представитель царской семьи стал вести себя по сдержаннее. Сам Тимофей прибыл проводить отряд воеводы рано с утра. Мы вас ждём обратно, любезно улыбался он Екатерине. Хорошо бы нам уже и честь знать, почти беззвучно проговорил за её спиной волк. Екатерина едва удержалась, чтобы вслух не согласиться с ним. Выезжали из города под крики множества народа во как провожают. Хмыкнул воевода. А уж встречать как будут, посулил он. Царевич Иван чувствовал себя чуть ли не полководцем, пока кто-то из толпы не крикнул что-то про ева очередную шапку. Мол под шапкой и вояку не видно. Только тогда он наконец перестал раздражать Катерину Горцую перед носом воронко. До сказки доехали через 4 дня. По сторонам дороги попадались земли, полностью залитые туманом. Но или герои этих сказок были где-то очень далеко от дороги, или были уже толком неизвестны. Вот, тут и начинается сказка про чудесную рубашку. Там вон, владения братьев орла, сокола и воробья. Если они дома, или Иван, купеческий сын, у них остался, то можно найти и разбудить. Но если сразу не найдёшь, не задерживайся, «Тут уже тварей видали!» — напутствовал Катерину воевода, и кот рядом озабоченно кивал головой. Катя и сама волновалась. Сразу на память пришли образы мерзких созданий, с которыми она уже встречалась. Резко расхотелось даже подходить к туману. Но она себя пересилила и пошла к темноватому душному сумраку. «Что? Пошли?» Рядом по рыжим сосновым иголкам, устилавшим тропку. Не слышно наступал Степан. "Удача!" раздались голоса воинов из отряда. К ним присоединился и голос царевича Ивана. "Степан, рожок достань", тихо приказал Волк, "и чтобы он под рукой был, и труби со всей мочи, если хоть что ты увидишь, какое-то движение". "Бранка, так ты же не сможешь". "Я тебе что сказал?" Волк тревожно прислушивался. И вдруг не выдержал. Катюша, не ходи. А не там, точно, в другой раз. Потом как-нибудь. Не волнуйся, мы осторожно. Катерина говорила гораздо увереннее, чем себя ощущала. Жутко хотелось позволить себя уговорить не ходить и уехать отсюда подальше. Она стиснула зубы и пошла в туман, догоняя Степана, который обогнал Катерину и шёл на пару шагов впереди настороженно оглядывая окрестности. И остро чувствовал, как царевич Иван за его спиной исходит от зависти. Туман был густой, да ещё кое-где закручивался за ветками, кружился. Степан хватался за рукоять меча каждый раз, когда хоть крайм глаза замечал движение. В конце концов он просто вынул меч и шёл с ним. Так было спокойнее. Именно благодаря мечу Степан и заметил движение тварей. В сияющем лезвие с яростным золотым свечением отразилась чешуйчатый лучник со скаленной пастью, стоящий сзади. Он целился в спину Катерине. Степан успел в прыжке достать её и рвануть в сторону. Катька только вскрикнула, а гудящая в воздухе стрела прошла мимо. Степан махнул мечом, с него слетела широкая золотая волна, и раздался многоголосый вой. Мгновенно стихнувший. За дерево, стань за дерево и стой так, и не высовывайся. Степан настороженно выглянул из-за толстенной сосны. Никого. Он решил, что так как за любым деревом их кто-то может поджидать, лучше всего просто мечом очистить окрестности. Он покрепче взялся за рукоять и направил меч сначала левее направления первого удара. Золотая волна с меча послушно ушла в туман. В отдалении раздались вопли и звон оружия. Потом провея. Там тишина. Степан пошёл по кругу, с меча текли золотые волны, как расплавленный металл лился, струился невесомо над землёй, очищая туман от пришлой нечисти. "Катерина, можно выходить? По-моему, уже чисто". Его голос в тумане был едва слышен. "Вот же мерзкая штука!" Даже ничего не слышно толком в этой гадости. Катерина, да где ты?» Он, ругаясь под нос на туману девчонку, которая, небось, от страха сидит, сжавшись в комок и заткнув уши, обошёл сосну, за которой должна была стоять Катерина. «Но что ты тут застыла?» Он с возмущением посмотрел настоящую очень прямо и ровно Катьку. Она как-то слишком медленно повернула к нему голову, И он схватился за ствол сосны, чтобы не упасть. Глаза Катьки казались огромными, и дышала она как-то совсем редко. В плече торчала чёрная короткая стрела, не давая двинуться с места. Губы чуть шевельнулись. Сади, берегись. Степан, разворачиваясь, уловил движение на дереве гораздо выше, чем он посылал золотые удары кладенца. Он яростно размахнувшись, отправил из золота с меча вверх. Из ели стоящей неподалёке с диким визгом рухнула мелкая кряжестая тварь, вооружённая лёгким арбалетом. Степан в ярости, закусив губы, посылал удары вверх по кругу, и эта тактика снела ещё двух арбалетчиков, сидящих в засаде в отдалении. Кать! Степан кинулся к девчонке, только и успел меч вложить в ножны. И тут уж она не выдержала. Заплакала и заскулила тоненько, как щенок. Катька, вода. Он судорожно выхватил из своей сумки переданный ему котом ещё в дубе жёсткий футляр, в котором были бутылочки с живой и мёртвой водой. Стёп, надо вынуть стрелу. Я больше не выстою так. Воду сначала мёртвую, потом живую на рану и каплю живой дать. Глаза у Катерины начали закрываться. Она цеплялась здоровой рукой за ствол сосны, стараясь устоять на ногах. Но получалось уже совсем плохо. Вынуть стрелу? Степану было проще очистить весь лес от тварей или самому пойти в лобовую атаку на любого монстра. Но вокруг-то никого. Сама себе Катерина точно не поможет. И так уже из последних сил держится. Стёп, скорее, прошу. Голос совсем слабый. Степан решительно подошёл, упёрся левой рукой в ствол сосны, правой взялся за древко, закрыл глаза и рванул. Катерину бросило на него, и Степан едва смог её удержать. Что-то в правой руке сильно мешало. Он сообразил, что это та самая стрела, мокрая от крови. И зачем-то он сунул её в свою сумку, а потом, перевернув Катьку вверх лицом, бережно положил на мох. Конечно, она уже была без сознания. Так, мёртвую на рану. Степан с перепугу плеснул воду прямо на одежду. К счастью, на рану всё-таки попало. Сквозь дыру в ткани он видел, как края страшной рваной раны сходятся, плотно соединяются. Потом живой Командовал сам себе Степан, воды плеснул уже более бережно, к тому же часть крови смылась и было отлично видно, как исчезает даже след от раны. «И, наконец, каплю живой дать!» «Какие губы у Катьки бледные! Хоть бы не опоздал!» Он не стал мелочиться, и Катерина чуть не захлебнулась от потока живой воды. Откашливаясь и, открывая глаза, она с ужасом на него уставилась. «Всё, всё уже, не бойся!» Всё хорошо. Степан и сам бы не отказался от живой воды. Лучше бы сам стрелу поймал. Вот правда. Прости, я не досмотрел. Стёп, ты что? За что прости? Ты меня спас вообще-то. Катерина с трудом села. С трудом не потому, что что-то болело, а потому что от страха всё тело стало каким-то негнущимся. Ты... Ты долго там стояла. Степану было неловко смотреть на залятую кровью Катьку, чуть не погибшую из-за его небрежности. Если бы хоть не знал, можно было бы простить, но в играх ведь тысячу раз видел такие засады стрелков на деревьях. Да почти сразу, как за сосну встала, стрела ей прилетела. Хорошо, что только один раз попал. Она помотала головой. Что-то такое она ещё сделала. Но от пережитой боли и ужаса вспоминать последние минуты не хотелось жутко. «Стрелял он? Точно несколько раз. Наверное, побоялся слишком высовываться? Ты же тут такую иллюминацию ему строил». Катерина о Степановых мучениях понятия не имела и просто отвечала на вопрос. Поэтому с удивлением смотрела, как он несколько раз силой стукнул кулаком по стволу. «Ты сосну наказываешь или себя?» «Ни ты, ни сосна не виноваты!» Катька полностью пришла в себя. «Да, ну и видок у нас!» Оба сильно перепачканы кровью. У Катьки стрелой разорвана одежда на левом плече. Да ещё и вся совсем мокрая. «Ты на меня всю воду вылил?» Деловито осведомилась Катерина. В ответ Степан поболтал перед ней бутылочкой с живой водой. «Странно. А такое впечатление, что я чуть не утонула. Ладно». Выпей сам глоток живой, а то вид у тебя, по-моему, хуже моего. Чтоб активизируйся. Я тебе попозже спасибо скажу, ладно? У меня что-то чувство такое, что скоро здесь много кто будет, и все для нас несимпатичные. Пошли. Степан шёл нервно, оборачиваясь на проклятое место, где Катька чуть не погибла, пока деревья полностью не скрыли его. Он поменял тактику, и золотые волны ударов с меча летели по кругу и на разном уровне. Несколько раз они попадали в цель. К счастью, оказалось, что дом трёх крылатых братьев был совсем недалеко. Они вышли из леса на широкое, залятое туманом пространство и практически натолкнулись на дом. Дверь закрыта, но не заперта. Катя потянула её на себя. Идти пришлось почти на ощупь. Одна комната, вторая никого. Следующая комната, стол накрыт скатертью, стоят тарелки, а вокруг трое молодых мужчин. Катерина так обрадовалась, что села на лавку и прислонившись к стене закрыла глаза. Нашли. Кать, давай ты сказку-то расскажи, а то, по-моему, за нами уже идут. Степан услышал какой-то шум у дома, прыжком пролетел все комнаты, которые они прошли махнул мечом в дверной проём и задвинул засов на входной двери. Практически перед мордой какой-то пакости, которая после золотой волны, слетевшей с кладенца, с воплем рухнула с крыльца. Подробно рассматривать то, что лезло в дом, он не стал. Не очень-то и хотелось. А Катерина уже достала планшет и время от времени поглядывая туда, начала рассказывать. В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец, Я оставил трёх сыновей на возрасте. Два старших каждый день ходили на охоту. В одно время взяли они с собой младшего брата Ивана на охоту, завели его в дремучий лес и оставили там с тем, чтобы всё отцовское имение разделить меж собой, а его лишить наследства. И именно там, в чужом доме, в присутствии спящих хозяев, С монстрами, лезущими к дому, он понял, почему Катерина стала сказочницей. Усталая, после раны, залитой кровью от плеча до ног, в мокрой одежде и совсем недавно ожидающая стрелу в упор от лютого врага, она тем не менее горячо сочувствовала купеческому сыну, которого братья бросили на гибель. Переживала за него так, словно сама шла вместе с ним в полесу понимая, что братья его предали и оставили умирать. Степан смутился, как будто увидел что-то очень личное, и глянул в окно. По полю, через которое они только что шли, в панике катилась волна монстров. Они чуяли, что их среда обитания исчезает, и исчезали сами. Степан вышел к входной двери, осторожно держа меч в правой руке, её открыл. Туман втягивался под деревья, но и там бледнел и исчезал, таял, а твари уже не было видно. Катюш, пошли. Сейчас эти крылатые братья проснутся. Туман ушёл. Она осторожно потянул Катю за рукав, уже жёсткий от засыхающей крови. Она встала и, продолжая сказку, пошла за Степаном. Чуть не свалилась с крыльца, запнувшись на ступеньках но удержалась на ногах и пригибаясь, как под обстрелом, побежала в лес. Сказка была длинная, поэтому пока Катерина её рассказала, они почти дошли до той самой сосны, у которой Катерину ранило. "Что же так долго они?" воевода сказал и прикусил язык, покосившись на телохранителя. Тот напоминал натянутый лук, из тех, которые при спуске могут поколечить неподготовленного человека. Я полетел, тихо сказал волк Баюну. Обернусь так быстрее и надёжнее. Ты с дуриал? Нет. Я чую, что-то случилось. У кота у самого кошки на душе скребли. Но уступать он не собирался. Волччок, погоди, прошу, чуть-чуть, погоди, уговаривал он волка едва слышным шёпотом. Туманная стена вдруг подалась и качнулась, как будто вздохнула и начала медленно бледнеть. Вот видишь, всё отлично, она всё сделала, ослабев от облегчения произнёс кот. И тут же его шерсть поднялась дыбом. Вместо Бранка, резко упавшего на дорогу, стоял бурый волк, хрипло простанавший. Кровь! Пахнет кровью, Катерина. И стартовал так резко, что на пыльной дороге, там, где он только что стоял, завелись маленькие вехарки. Это что было? Это же бурый волк. Загомонили воины, во его дрявкнул на них все примолкли. Царевич Иван, побледнев, повернулся к коту. Это же волк, да? И он что-то про кровь сказал. Она ранена. Кот теперь и сам чуил этот запах. Еванн осветер из леса. Точно кровь, и много. И это точно его Катерина. Воронко прыжком взвился в воздух за волком. Сивка задержался только на секунду, которая была нужна Боюну для отчаянного прыжка ему на спину. Вихарёк следовал за братом. Волк приземлился как раз около проклятой сосны, за долю секунды он понял, что Катерину ранило здесь. Ранило серьёзно, всё в крови, но её больше тут нет. Уволокли. Твари забрали её с собой. Им очень мешали остатки тумана. Он чувствовал, что двигаться всё сложнее, что может уснуть даже от этих бледнеющих клоков. Отчаяние начало затапливать его, как слишком высокая вода в половодье. Он опустил голову и покачнулся, но упрямо пошёл по следу. "Волк, волк, я здесь!" Катерина уже бежала из-за ближайших деревьев и, добежав, с размаху кинулась ему на шею. Вся шерсть волка тут же стала дыбом от страшного запаха, пропитавшего всю её одежду. Зато туман начал исчезать всё быстрее, и в голове волка резко прояснилось. Ты ранена? Где? Волк моментально нашёл дыру в одежде и закрыл глаза от облегчения, учуяв, что раны там уже нет. Степан, опустив голову, медленно вышел и стал перед волком. Волк. Это я виноват. Я пропустил стрелка, хоть знал, что они на деревьях засады могут делать. Никто так и не узнал, что собирался сказать ему волк, потому что почти на его голову с неба обрушился небольшой табун коней. Сначала воранко, через пару секунд сивка, на котором из последних сил держался баюн, и последним вехарёк. Катя, баюн прямо с седла прыгнул к Катерине, чуть не сшип её с ног, тоже обнаружил дорус слева около ключицы. А также то, что раны уже нет. Зато одежда у неё до сих пор влажная. Только не пугайтесь, пожалуйста, заторопилась Катерина. Всё уже отлично, и сказка проснулась, и ничего у меня не болит. Меня Степан спас просто, и стрелу вынул, и воды дал. Волк привалился к сосне и, подумав, уточнил у кота: "Ты не знаешь о сказочных волках? Разрыв сердца бывает?" Не знаю я ничего про волков, но вот у сказочного кота он только что чуть не случился. Боюна смотрел местность и вдруг живо поинтересовался: "Стря, где? Да я её куда-то дел?" Степан призадумался. "А, я её в сумку сунул, наверное, от шока". Кот взял стрелу, отмахнулся от волка, который раздражённо потребовал её выкинуть и призадумался. Туман совсем разошёлся. Дышать стало легко, и, видимо, это вдохновило кота. "А не пора ли нам вернуться, а, хорошие мои?" вкрадчиво уточнил кот. "Вот какая связь между стрелой и возвращением". Волк лёг на бок и прикрыл глаза. Катерина сочувствием гладила тяжеленную волчью голову лежащую у неё на коленях. «Прямая! Ты пока не в курсе, а я узнал прямо перед отъездом, что после нашего приезда у них там пир намечается. Но мы все помним царя Василия, как он это любит. Но это будет не просто пир, а с официальным сватовством, причём Катя даже предложит выбирать, за какого именно царевича она пойдёт». Похоже, вариант получить отворот по ворот обоим царевичам даже в голову им не приходит. Так она же маленькая ещё. Степан покрутил пальцем у виска. Это ты ещё маленький, а тут, в этом конкретном царстве, государстве, девица обычно замужем до 15 лет выходит. Ну, плюс-минус, конечно. Так что для уговора на брак самое время, так они рассудили. Пояснил ему кот. Мы, конечно, Катерина, в любом случае оттуда вывезем, даже если придётся им половину города снести вместе с самим царём Василием. А, волк. Чего, а? Мне без разницы, хоть добром, хоть боем, ты же знаешь, Терентьев правды жалко, он хороший мужик. А если я оттуда выйду боем, ему охранять уже нечего будет. Ни ворот, ни стены просто не останется. Так вот, чтобы таких страстей не допускать, предлагаю использовать подвернувшуюся возможность, даже то, что ты, мой друг волк, так раскрылся нам на лапу. Понятно, что такое могло быть, только если была страшная опасность для Катерины. Ты можешь уже понятно объяснить, что ты предлагаешь. Волк лениво валялся на боку и даже глаза прикрыл, так расслабился. Катенька, Могло быть так, что тебя подстрелили на обратной дороге от сказки. Последней из тварей постаралась. Да, наверное. Вот и чудно. План такой. Катерину подстрелили совсем недавно. Воды живой у нас нет. Откуда бы? Стрелу предъявим. Ты вся в крови очень удачно. Мальчик наш тоже, прямо скажем, подходящий выглядит. В общем... Подхватываем мы нашу сказочницу лежащую со стрелой, но без сознания и вывозим на лечение. Какое уж тут совтавство? Земель ты и масло бодило множество, хватит с них пока. А почему я обязательно без сознания должна быть? живо заинтересовалась Катерина. А как же иначе? Во-первых, выглядит правдоподобнее, во-вторых, ты человек правдивый и добрый. Непременно или ручкой помашешь на прощание, хоть тому же воеводе, или улыбнёшься царевичу, чтоб сильно не переживал. — Решайте быстрее, а не на подходе. Волк прислушался и, нехотя встал на ноги уже человеком. — Кать, поспишь, а? Баюн смотрел умоляюще. — Уж такой план хороший, прям вот очень мне нравится. — Ладно, но недолго. Согласилась Катерина. Кот замурлыкал и уставшую Катерину сон прямо подкосил. Волк едва её успел поймать. Она уже спокойно спала у него на руках. «Очень хорошо. Степан, фляжку с водой для питья дай, а то кровь местами почти высохла. Надо бы поправдоподобнее. И бинтик у тебя в сумке был. Я сам клал. Тоже давай». Когда отряд воеводы во главе с ним и царевичем Иваном доехал до сосны, то картина, представшая перед ними, была совершенно ясна. Катерину подстрелили. Она без сознания. Степан сумел убрать стрелка и вынуть стрелу. Вот она рядом лежит. Но девочку надо срочно спасать. Бледная Катерина с перевязанным плечом бессильно лежит без сознания на руках мрачнейшего волка, снова принявшего человеческий облик. Всё в зале это кровью. Её одежда, одежда мальчишки Степана, измученная и усталая, даже сосна в крови, у которой сказочницу подстрелили. Волк передал Катерине на руки выводы ровно на секунду, пока садился на воранко, и тут же забрал обратно. И кони принянули, взвились вверх и исчезли из виду. На пару секунд задержались лишь коты Сивка. Кот велел передать царю Василию их извинения, но они срочно возвращаются в его дуб. Жизнь сказочницы важнее всех любезностей. Сивка прыгнул вверх и ускакал ввысь. «Да что, Бэм, тварям этим!» Никита Иванович, искренне за Катерину переживающий, подобрал арбалет, валяющийся неподалёку, и так приложил его об несчастную сосну, что тот разлетелся на щепке хоть бы девочка поправилась а потом подумав категорически запретил всем присутствующим говорить кому-либо про то кто на самом деле этот телохранитель поклятся заставил на всякий случай царевич Иван закусив до крови губы долго смотрел вслед летящим всадникам и подобрав стрелу которая Екатерину ранила убрал её в свою сидельную сумку А сама Катя мирно спала всю дорогу до дуба. Пару раз подъезжал поближе к от и допевал ей сон, чтобы уже отдохнула как следует. Когда пролетали неподалёку от Стольного града, к ним присоединилась голубка с длинным хвостом, сначала перепугавшаяся от увиденного, а потом от души похвалившая баюна. Истинная дипломатия. И цели достигли, и ничего не потеряли, и с союзниками не поссорились. Степан ждал выволочки от Волка, но когда долетели и разбуженная Катерина убежала мыться, Волк сказал только. Прозевать стрелу в тумане мог каждый, а вот спасти потом совсем не каждый. Научишься и стрелы на лету ловить, и опасность чует спиной с закрытыми глазами. Главное, что её сейчас не потерял.